Глава тридцать пятая. Врач велел носить повязку десять дней, но я его не послушала, да и рука уже не болела, а повязка мне здорово мешала справляться с делами. Нет, конечно же, я не из тех, кто халатно относится к своему здоровью, его я обязана беречь хотя бы ради сына, и повязку я стойко относила все выходные, а сняла только в воскресенье вечером. И какое же испытала облегчение, хоть рука и выглядела ужасно, покрытая фиолетово-красными разводами, благо под одеждой их видно не будет. Про свое обещание сыну я не забыла, и в пятницу мы с ним навестили в больнице Стаса. Вернее, отца навестил Глеб, я же предпочла не видеть мужа, а переговорить с лечащим врачом. Мои предположения оказались верными, и Стаса увезли на скорой сильнейшим алкогольным отравлением. Видно, после нашего с Глебом ухода напился муж до поросячьего визга. Вот организм и дал сбой. Хорошо, хоть хватило ума позвонить матери, она и вызвала скорую». В разговоре с врачом меня напрягло только одно – сообщение, что еще сто грамм алкоголя и исход мог бы стать для Стаса летальным. Смерти я ему не желала, и скупо порадовалась, что интоксикацию уже почти сняли, как и восстановили сердечный ритм. Планировали пару дней понаблюдать его в стационаре, а потом отпустить домой. Оставалось надеяться, что случившееся хоть чему-то его научат. Глеб вышел от отца хмурый, как дождевая туча. «Как он?» – только и спросила я. «Как обычно», – пожал плечами сын. «Жить будет», – еще Суша добавил. Но все понятно, сын получил от папочки очередную порцию грубости. Надеюсь, больше Глебу не захочется с ним общаться. Во всяком случае, пока Стас не образумится и не поймет, что меньше всего в чем-то виноват наш сын. Чтобы хоть немного поднять сыну настроение, я предложила сходить в кино. Сама я уже не помнила, когда мы с ним вместе ходили куда-нибудь. К моему удивлению, сын с радостью согласился. Кино, правда, было так себе, третий сортный боевик. но мальчишкам такие нравятся. А еще и с ведром попкорна. В общем, вторая половина пятницы понравилась и мне, и Глебу, даже несмотря на поход в больницу. И домой мы вернулись в приподнятом настроении. Если честно, я забыла, что выходные могут быть наполнены неспешными делами, которые делаешь в удовольствие, отдыхом и наслаждением, покоем. Даже когда у нас с Стасом царила иллюзия счастливой семейной жизни, я не отдыхала настолько хорошо, как в эти первые выходные в нашем с Глебом новом временном жилье. К слову, о том, что оно временное, я пока запретила себе думать. Нам разрешили пожить тут год, как минимум. А значит, хотя бы половину этого срока я могу не заботиться о поисках квартиры, что я с чистой совестью и сделала, выкинула лишние мысли из головы. От цветника, хозяйки, квартиры я была в полном восторге. Сначала страшновато было даже приближаться ко всей этой экзотике. Но потом, когда изучила как следует этот вопрос, перелопатив кучу информации в интернете, я поняла, что всем этим красавцам в горшках требуется почти ничем не отличающийся от обычных цветов уход – поливать, подкармливать, рыхлить землю. И тогда они будут отвечать тебе благодарностью, даря эстетическое наслаждение. Мне даже показалось, что за пару дней мини-сад хозяйки стал еще краше. Глеб все выходные провел в компании друга. Половину субботы они с Димой просидели у нас, а потом отправились гулять. А в воскресенье, когда погода резко испортилась, и с неба повалил мокрый снег, да еще и с ветром, Глеб до вечера пробыл у Димы дома». Вернулся не поздно и передал мне привет от папы друга, чем немного смутил. Но смутилась я незаметно, и ничего подозрительного в моем поведении сын не заметил. А еще молчал мой телефон. Не звонили ни Стас, ни свекровь, вообще никто. И это молчание меня тоже радовало. Судьба словно дала мне передышку, правда, пока я еще не знала перед чем». На фоне всего того спокойствия, которым я наслаждалась, немного тревожила мысль, что я не знаю, чего ждать от будущего. У нас с Глебом по-прежнему ничего не было. Не было у меня и нормальной работы. То, что принадлежит нам по праву, еще только предстоит отвоевать. И что-то мне подсказывало, что легко сдаваться Стас не планирует». В понедельник, отправляясь на работу, я волновалась сильнее обычного, ведь о своем отсутствии я никого не предупредила, больничного у меня тоже не было, и в курс дела начальницу отдела кадров ввел Филиппов лично. О том, как быстро в фирме разносятся сплетни, я уже знала, и догадывалась, что прочувствовать мне это придется на себе. Как ни странно... Анна Яковлевна и Мария Павловна вели себя, как обычно. Поинтересовались даже, как я чувствую себя, поругали меня, что так рано сняла повязку и вернулась к работе. Завхоз даже обрадовался моему выходу на работу, заявив, что не ждал меня так рано. Неприятности подкарауливали меня там, откуда я их вообще не ждала. «Поделишься рецептиком?» Такими словами и совсем недоброй улыбкой встретила меня Алина, когда вошла в приемную. Ее так рано увидеть не ожидала и не сразу сообразила, что она мне тыкает, да и во взгляде незаметно элементарного уважения. «Каким рецептом?» — сухо отозвалась я, приступая к уборке. «Как сблизиться с начальником в первый же рабочий день? Ты ведь именно это и сделала?» Перестала улыбаться Алина. «А теперь получаешь бонусы. Я тоже так хочу. Поделишься секретом?» Сначала я растерялась, но очень быстро меня настигла злость. «И почему каждый считает себя вправе лезть в мою жизнь?» «Для начала тебе нужно выйти замуж, родить сына, вырастить его, отдать в школу». И, может быть, твой будущий сын тоже будет учиться в одном классе с сыном твоего начальника. И самое главное, в упор посмотрела я на девушку, лицо которой вытягивалось все сильнее. Не пытаться так явно соблазнить своего начальника. Я распахнула дверь в кабинет директора и быстро скрылась за ней. Честно говоря, реакция Алины на мои слова меня мало заботила. Вот уж от кого я точно не ожидала ничего подобного».